Казакам снова пришлось надевать погоны, что вызывало суровое раздражение в казачьей среде. Армейские иерархии отменили вовсе не большевики. Когда они пришли, армия уже рассыпалась. Прежнюю систему не признавали даже казаки. Самое воинственное сословие и последняя опора монархии. В силу множества самых разных причин никакого единения казачества и белогвардейцев не случилось. Когда говорят что Красная Армия не смогла найти с казачеством общего языка, не стоит забывать, что Белая Армия переругалась с казачеством почти столь же стремительно. Казаки начали дезертировать уже из добровольческой армии. Только в течение, казалось бы, победного июня 19-го на сторону Красных перешло до 10 тысяч казаков. Кудинов, стоявший во главе вешенских повстанцев, позже напишет Безответственная и безумная ватага белых тыловых грабителей и карателей ежедневно старалась вырвать из казачьих сердец чувство симпатии и солидарности к белой армии, и этим увеличивало число красных. Естественно, что видя произвол и обиду на одной стороне, человек невольно ищет правду на другой, хотя и там ее не могло быть. 23 июня, в день, когда белые вышли к границам области, Кудинов сложил в себя полномочия. Скоро стало ясно, что наступательные операции добровольческой армии провалились. Начался откат белых обратно на юг. В Татарский чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте, и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. Под ударом оказывался уже Левый берег, а значит и Рубежный, и Вершинская. В романе «Тихий Дон» в конце августа 1919 года на Доно происходила повальная мобилизация, забрали даже пожилого Пантелея Прокофьевича. Как обычно, Шолохов все это живописал позже с натуры. В Рубежном у них загребли на фронт всех казаков, что могли самостоятельно передвигаться. В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, подростки и да древние старики –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 топот множества копыт, блеяния, овец, детский плач. Все это наполняло спокойные просторы степи неумолчным и тревожным шумом. Михаил Шолохов не только автор «Тихого дона», он его персонаж. Вернулись в Пришаков и снова заселились у Дроздовых. Заниматься мельницей у Александра Михайловича не было больше никакой возможности. Работники пропали и разошлись, доходы упали до нуля. Особой жалости судьба к Шолуховскому отцу никогда не испытывала, но рушились не только его надежды, а вся жизнь вокруг. Без видимых причин, вдруг заспешив вслед за своим покойным мужем, в жесточайшей хандре умерла Мария Дроздова. Местные говорили, ее замучила совесть за убийство Ивана Алексеевича Сердинова. В Тихом Доне двойник Марии Дроздовой Дарья Мелехова заболевшая венерической болезнью, покончит жизнь самоубийством. Дарью в романе похоронят летом 19-го. Марию Дроздову в начале осени. Шолоховы были на похоронах и поминали свою соседку, ставшую за эти годы близкой и родной. Тихий Дон. Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище, рядом с Петром. Над могилой Петра шумел молодыми ветвями посаженный недавно тополь,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 Колосился овсюк и зернистый пырей. Кресты стояли, снизу доверху оплетенные приветливыми синими вьюнками. Место было действительно веселое, сухое. Мотавшийся по фронтам и лишь время от времени возвращавшийся в родной хутор, Алексей Дроздов в скорости заведет себе новую любовь, а жена его, тоже Мария, так и будет жить со свекровью Агрипины и печалиться на слухи о мужненной неверности. Конечно же, это тоже неизбежно напоминает нам о событиях в Тихом Доне, когда Григорий вновь сходится с Аксинией, а жена его Наталья в непрестанной тоске о муже живет со свекром и свекровью Иллинишной. Как в романе «Рушится семья Мелеховых», так в жизни распалась семья Дроздовых. А Шолоховы ведь застали их два года назад, пусть и сохранивших одного из братьев молодыми, шумными, веселыми, Теперь же Агрипина жила с дочерями вовсе без мужиков и подолгу сидела на кладбище у могил Павла и Марии, молясь за последнего своего сына Алексея и его распавшуюся семью. В ту осень Шолоховы задумали вернуться в Каргинскую. Многое дурное забылось, многое доброе вспомнилось. Решили, что может еще раз получится заново пройти через воды Чира. В ту же зиму в романе «Тихий дон» Мелеховы Загрузив на повозку запряженную парой быков, сундуки отправили дочку Дуню в отступ на Чир, только не в Каргинскую, а на хутор Латышев. Как Шолохов уже в третий раз отправился по той же дорожке, по которой спустя годы поведет своих персонажей. Перед нами тот самый случай, когда автор – прямой свидетель и соучастник перипетий, описанных им.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 на самом деле гора эта Каргинская. Пантелей Прокофьевич идет пешком, но видит ту же картину, что и въезжающие в Каргинскую Шолохово. Вернувшись с фронта, смотрит на родные места Григорий Мелехов. Медленно шагая к центру хутора, Григорий внимательно, словно в чужой местности, разглядывал знакомые с детства дома и сараи. На площади чернели обуглившиеся развалины купеческих домов и лавок, сожженных кашевым в прошлом году, Полуразрушенная церковная ограда зияла проломами. «Кирпич на печке понадобился», — равнодушно подумал Григорий. Церковь стояла по-прежнему маленькая, вросшая в землю. Давно не крашенная крыша ее золотилась ржавчиной. Стены пестрели бурыми подтеками, а там, где отвалилась штукатурка, ярко и свежо краснел обнаженный кирпич. На улицах было безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца, Они молча, как чужому, кланялись Григорию и только тогда, когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед. Так кланялись местные, не признав их в лицо, возвращавшимся Шолуховым. Вот сгоревший лавки Левочкина, где работал отец. Вот полуразрушенная церковная ограда Каргинской церкви на площади у базара. Шолоховы сняли часть дома у местной жительницы по имени Просковья. Каргинская еще была под белыми, подступала зима. Той осенью в Тихом Доне привезли в Татарский сразу несколько убитых в боях с красными казаков, среди которых были Аникушка и Христоня. Аникушкина жена ревела, как резаная, и так причитала, что у Пантелея Прокофьевича подкатывала под сердце. Чтобы не слышать истошного бабьего крика, он ушел в дом,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 только под правым глазом дырка, махонькая, сгривенник, да за ухом, видно, запеклась кровь. Сгинули два персонажа с первых страниц романа, шедший рядом с Григорием Мелеховым. Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в татарском ни одного двора, где бы не было покойника. Так и Шолоховы перебирали своих знакомых и соседей и вдруг понимали, как мало осталось знакомых, Одни погибли, другие переехали, третьи ушли в отступ и пропали. Тем не менее, в реальности каргинские соседи Шолоховых Хрисан Фмиронович Дударев и Аникей Андриен Чантипов, отвоевав свое, вернутся в Каргинскую живыми и здоровыми. Потому их автор «Тихого дона» и запомнил столь хорошо. Он видел их в детстве, когда Шолоховы жили в Каргинской по соседству с Аникушкой и Христоней, но того зрения могло не хватить для романа в полной мере. Теперь же он выхватил своих будущих персонажей совсем иными цепкими подростковыми глазами. А сколько рассказов о Никушке и Христоне доведется ему переслушать? Местная жительница Евдокия Шевцова рассказывала. В один из вечеров слободские девки, за ними увязался и Михаил Шолохов, пошли на игрище в станицу. На главной улице их задержал военный патруль, арестовал, привел в пустой дом, где ранее находилась почта, закрыл на запор. Почта находилась в центре станицы Каргинской, где Шолоховы снимали свою первую квартиру. Напротив жил священник Виссариона из Тихого Дона. Здесь же располагалась гимназия, а неподалеку от нее жил учитель Мрыхин, который готовил Мишу к учебе. И учитель Копылов жил там же, который преподавал в гимназии русский язык, а потом в Шолоховском романе был начальником штаба в дивизии Григория Мелехова. У двери поставили часового с ружьем, приказав ему стрелять, если кто-то попытается устроить побег. Всю ночь девки не спали. Михаил на ходу выдумывал и рассказывал такие истории, что от хохота никто не мог заснуть. Утром всех заарестованных отпустили домой. «Мы видим подростка 15 лет, который дерзок, остроумен, способен удерживать девичье внимание, не боится человека с оружием и не теряется в трудной ситуации». Наконец, судя по всему, Шолохов уже начинает обращаться в того оглушительного красавца, которым скоро станет. Скорое его взросление, однако, принесло нежданные проблемы. Шолохов угодил под поголовную мобилизацию, объявленную в ноябре 2019 года, войсковым атаманом-африканом Багаевским, который сменил на этой должности ушедшего в отставку Петра Краснова. Это с Каргинской, с тех месяцев осталось у Шолохова воспоминание, которым он скупо и нехотя поделился однажды в старости. «Ворвались белые казаки. Я не знаю, где сын», — твердила мать. Тогда казак, привстав на стременах силой ударил ее плетью «По спине». Она застонала, но все повторяла, падая, ничего не знаю, сыночек, ничего не знаю. Михаил Александрович, лукаво идя на поводу у слушателей, скажет, что искали его как большевика, но, конечно же, обманет, никаким большевиком он тогда не был. Он прятался от мобилизации, скрывался то в станице Вешинской у Моховых, то в Есиновке у бабки Настасьи Черниковой. С Есиновки помещиков Поповых списаны имения помещиков Лесницких в Тихом Доне, там оно называется Ягодное, как обычно у Шолохова и бывало созвучное уже сами название. В фамилии же Лесницкий видна тень от полячки Фатинской, вышедшей замуж за хозяина поместья Дмитрия Евграфовича Попова. Он, как мы помним, был любовником шолоховской матери и отцом умершей в младенчестве сводной сестры Михаила. В «Тихом Доне» есть эпизод, когда Мелехов почти случайно из любопытства заезжает в имение Лесницких уже после того, как красные ушли из него, накануне нового и уже окончательного наступления большевиков. Грустью и запустением пахнуло на Григория, когда через поваленные ворота въехал он на заросший лебедою двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы безхозяйственности и разрушения.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 Григорий подъехал к распахнутому окну Флигеля, перегнувшись с седла, громко спросил, есть кто живой. Во Флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос ответил, ⁇ Погодите, ради Христа, сейчас выйду ⁇ Постаревшая Лукерия, шаркая босыми ногами, вышла на крыльцо. Никто не знает, какой увидел Есиновку Михаил, когда спустя годы заехал туда но и здесь нам кажется все было именно так. Быть может, в эти приезды ему уже повзрослевшему кто-то из бывшей дворни и открыл тайны молодости его матери. Это потрясло подростка навсегда. В самое сердце он спрятал открывшееся ему, но не дававшее покоя знания, до него у матери была целая жизнь, прорастет однажды в его книге. При подходе красных к станице Каргинской начался исход казачьих семей, причастных к повстанчеству и белому движению. Мобилизация Шолухова уже не грозила, ловить его было некому, и в начале декабря он вернулся домой. Тихий дон. На сходе татарцы решили выезжать всем хутором. Двое суток бабы пекли и жарили казакам на дорогу всякую снеть. Выезд назначен был на 12 декабря –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 В степи поднялась поземка, и за снежной кипящей мглой не стало видно немедленно взбиравшихся на гору подвод, не шагавших рядом с ними казаков. На этот раз в отступление Шолоховы уже не пойдут, достаточно, побегали. Нет такой вины, чтоб снова бежать. А о том, что пришлось им жить у атамана Дроздова и атамана Попова, надеялись, здесь никто не вспомнит. Казаков в Каргинской почти не осталось хозяин мельницы Тимофей Каргин ушел, хуторской атаман Федор Лиховидов ушел, сено с его участка изъяли в пользу советской власти. Оставшиеся в живых Шемели, Аникушка и Христоня тоже исчезли. Если и остался кто, то колечные датеи из красноармейцев, что смогли теперь вернуться домой по ранению или по болезни. 15 декабря 1919 года Первый сводный кавалерийский корпус Бориса Макеича Думенко, он происходил из многородних крестьян-малоросов Донской области, переправился на правый берег Дона у хутора Подколодновка, а затем прорывом рубежа Анна Ребряковская, Речка Тихая, расколол Донскую армию на две части. Думенко начал преследование и уперся в Миллерово. В районе хуторов Усть-Широкинский и Фомин Произошла кошмарная сеча, в которой участвовало 10 тысяч конников, белые отступили в криворожье. В новогоднюю ночь бойцы Думенко захватили станцию Лихая, разорвав сообщение Новочеркасска с добровольческой армией.